ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Храм лабиринта оказался огромным и запутанным, сродни его названию. Был ли он возведен на месте каких-то заброшенных катакомб или старого бомбоубежища, позже расширенного, Федор не знал. Но успел возблагодарить прекрасную пространственную память Аквы. Все в мельчайших деталях совпадало с тем, как указывала девочка. Безусловно, многое было построено из индустриальных обломков. Фрагментов частей, каких-то конструкций, но не все. Словно это древнее чудовищное существо, обитающее в лабиринте, само создавало все пространство. И Федор увидел капитана льва, старого друга, и увидел, каким он стал. Сначала узнал его грозную барку, увенчанную гордой львиной головой. В ней был сооружен резной золоченый настил с узорами, которые, наверное, проще было бы считать. погребальными. И на настиле, облаченный в дорогие, расшитые яркими, но столь же погребальными рисунками, возлежал капитан Лев. Он спал. Кожа лица, умощенного маслами и благовониями, показалась очень тонкой. У всех лодок, даже стоящих на приколе, всегда есть курс. И только у барки капитана Льва курс был неопределим. Застрявшая в бесконечном лабиринте между жизнью и смертью, лодка носом была обращена в глухую стену, где соорудили алтарь спящего. Правда, иногда там появлялось кое-что. Старый друг, ты всегда любил свежий ветер в парусах и был бесстрашен, порой до да безрассудства. Хотел ли ты? Пожелал бы себе такой участи. Сейчас стена была глухой, хотя коренастый уродец время от времени бросал на нее взгляды. «Там не пройти», — сказала ему Аква. «С нашей стороны нет. Он впускает только то, что сам захочет. Я пыталась». Девочка была такой же отчаянно безрассудной, как ее отец. «Но ты умеешь делать лабиринты. Вы вдвоем с твоей Евой, как и мой отец». «Только с той небольшой разницей...» — голос девочки на мгновение дрогнул — что вы оба живы. Поэтому я и поплыла за тобой. Снова настигло ощущение, что он находится в сновидении. Возможно, здесь, в храме, такое место. Федор не особо всерьез воспринимал все эти истории с плохими вибрациями, но заставить голову проясниться потребовало усилий. Монахи уже разместили его под бычьи морды и туго затянули ремни. А потом Федор... Снова скосил взгляд на эту деревянную скульптуру у подножья перекладин, где его ждал очищающий душ. Могучий воин с занесенным мечом. За плечами воина в дереве искусно вырезаны лица. Испуганные женщины, немощные старики, дети. Скульптура защитника, кем и были изначально капитаны. В принципе, Федор уже понял, что это за скульптурная композиция. Золоченое дерево, пазухи крепежа, ростра, снятая с носа боевого корабля. И как он мог так обознаться? Скульптура изображала женщину с развивающимися волосами, не могучего воина. В правой руке, закинутый над головой меч, левая устремлена вперед. На плечах... В складках плащ. Женщина-воительница действительно закрывает с собой тех, кого призвана защитить. Старинный резчик вложил в работу все свое мастерство. Лицо женщины, на котором играли отцветы масляных ламп, казалось прекрасным. Гляжу, заинтересовал тебя защитник слабых? С горделивой, но исполненной благоговения улыбкой поинтересовался один из монахов. Все другие экзекуторы смиренно сложили перед собой руки, обратив сияющие взоры на скульптуру. — Перед тобой один из девяти капитанов. Это величайшая ценность. В ней благой свет начальных времен. Эту чудо-ростру лично своей рукой вырезал святой основоположник Борис. Голову Федора закрепили в деревянных тисках, Повернули ручку, и голова оказалась зафиксированной в жестком, причиняющем боль каркасе. Но все же оставалась возможность скосить глаза. Он не ошибся. Это не игра света и тени на прекрасном лице воительницы. — Почему монах говорил о ней как о мужчине? — подумал Федор. — ростра. Но ошибки не было. Только что в отблесках масляной лампы женщина-воительница улыбнулась ему. И хоть виски сковала давящая боль, сомнений не оставалось. И никакие плохие вибрации здесь ни при чем. Это был нарочный, посыльный князя-призрака. Такой же, как мамзель Несси.